девятнадцать анечка это кто наутро спросила она неважно а что уточнил я да ничего просто ты так ужасно мучился и метался во сне и называл меня этим именем я промолчал и она не стала расспрашивать несмотря на кажущуюся беспечность в ольге имелся некий внутренний стержень. я отвез ее домой мы простились очень нежно в машине Ольга, кажется, была в самом деле очень благодарна за эту внезапную и невероятно сладкую ночь, а я мысленно уже прощался с нею навсегда, я знал, что это наша последняя встреча. И не потому, что я решил окончательно порвать с Ольгой, не из-за Наташи и вообще совершенно по другим причинам. Встречаясь с нею в течение года, я просто занимал чужое место, оставаясь выжженной изнутри оболочкой человека, с которой, в принципе, не могло быть связано ничего хорошего. Теперь контакт со мной становился по-настоящему опасным. Я переступил черту и стал криминальным элементом и мог бросить тень на любого человека. И я не имел права рисковать спокойствием Ольги, ведь она была по-своему мне близка. На этот раз опасность прошла мимо. Если я не оставил следов, а я был абсолютно уверен, что это так, то никакой следствие не найдет связи между мною и покойным Решетовым. Тем более, что труп увезен, и при нем не найдется документов. Однако, если принимать во внимание все возможности, то даже это убийство могло оказаться для меня роковым. Ведь кто-то по совершенной случайности из праздного любопытства мог наблюдать из окон соседнего дома и теоретически мог тихо, опять-таки из любопытства, выследить мой отход на чердак и поездку на маршрутке, и даже увидеть машину, в которой я сел. Это было маловероятным, но теоретически могло быть. Возможно, меня еще не взяли лишь потому, что свидетель моего преступления в данный момент только сидит в дежурной части, заполняя протокол показаний. И провести на свободе мне осталось несколько часов. Такая возможность все-таки имелась. Поэтому все возможные концы стоило рубить уже сейчас. Проводив взглядом фигурку Ольги, исчезнувшую за дверью подъезда, я выехал в центр города. Выпил очень крепкого кофе в хорошем баре, заправился бензином, И не заезжая в свое общежитие, не к Наташе отправился в Медногорск. Хоть и неудачный первый этап операции требовал тщательного завершения.